«Жаль, что мы не привезли собачьего к корму». «Ничего. Мы можем подождать несколько дней, пока вы окончательно поправитесь», — сказал Амундсен. «Я думаю», — продолжал он, — «теперь самое время принять немного лекарства». Он сделал знак Алонкину, и тот достал металлическую фляжку с завинчивающейся крышкой. «Как ты думаешь, могу я принять лекарства тангетанов?» С надеждой в голосе спросила Моз: "А что это такое?" поинтересовался Кагод. "По действию то же самое, что и водка, но гораздо лучшего качества", пояснил Амундсен. "Во флажку был налит отборный французский коньяк". "Амтин любил огненную веселящую воду и всегда жаждал её", сказал Кагод. Но вот Амос! И Амос вдруг торопливо договорил, Амос не любит огненной веселящей воды. Амунсен с удивлением посмотрел на него и произнес с оттенком уважительности. Ну, раз такое дело, не смею настаивать. Поговорили о будущем путешествии в Нижний Колымск. Возьмите побольше Копальхина, посоветовал Амос. Это хорошая еда для дороги. К тому же на него всегда можно выменять у кочевников оленье мясо и шкуры, у нас большие запасы, и мы готовы поделиться. Благодарю вас, сказал на прощание Амнсен. Поправляйтесь быстрее. Возле корабля стоял Кибизов. Не спится, господин Кибизов, спросил его Амнсен. Вот уже сколько лет живу здесь, а привыкнуть к здешней природе никак не могу. Сегодня такое тревожное состояние на душе. Наверное, будет полярное сияние. Он, видите, на северо-западе у самого горизонта свечение. Обернувшись туда, Амундсен и Алонкин заметили светлую полосу, будто там находился большой, залитый светом город. А что говорят по этому поводу местные жители, спросила Амундсен, в особенности шаманы? Разное ответил Кибизов. — Но разве можно верить? Народ невежественный и темный верит во всякую чепуху, в которую здравомыслящий человек не то что верить не станет, а даже и внимания никакого не обратит. — Вы встречались с шаманами? — осведомился Амундсен. — Приходилось, — ответил Кибизов. — У нас на мысе Северном их несколько человек. Есть среди них даже женщина. — Вон как! — удивился Амундсен. Разве такое бывает, ещё не такое бывает, усмехнулся Кибизов. У них есть люди оборотни, одеваются как женщины, а на поверку мужики, или наоборот, баба начинает притворяться мужиком. Ещё одного у них много, до сути их жизни не доберёшься. Неужели вы не находите в них ничего привлекательного? спросила Амунсен. Были у них и привлекательные черты, немного подумав, ответил Кибизов. Но многое они уже потеряли. Те, кто здесь жил раньше, сказывают, что местные жители отличались необыкновенной честностью. Взять без спросу даже пустяк такого у них никогда не бывало. А что? Теперь бывает воруют, спросила Мунсым. Сам не видал, ответил Кибизов. Но самое удивительное, Что начинают разбираться в торговых делах. Раньше бывало как? Какой бы цену не дал за пушнину, возьмут, а теперь торговаться научились. То одно ему не нравится, то другое, за свою рухлить требуют товар высокой марки и в большом количестве.